Бобрик, даже не успевший испугаться, видел все происходящее слишком плохо. Месяц снова спрятался за тучу, а в двух шагах от сарая уже начиналась полоса почти непроглядной темноты. Человек попятился, сунул руку под пиджак, видимо, таскал ствол в подплечной кобуре, но Петька не дал противнику вытащить пушку. Он резко занес над головой железный прут и рубанул им, как топором, сверху вниз. Противник, спасаясь от удара, успел выставить вперед предплечье скрикнул от боли. Петька снова ударил на этот раз на отмышь сбоку по голове. От этого удара не было спасения. а Человек опустился на колени, схватившись за голову, замер, словно ждал нового удара. «А-а-а!» Петька бросил кусок арматуры и, сломя голову, понесся вниз по склону. Бобрик, перепрыгнув человека, растянувшегося на земле, бросился следом. Он мчался вниз, ускоряясь на бегу, слыша за спиной крики того мужика, Читы голоса и возню. Через несколько мгновений все звуки пропали, только ветер свистел в ушах, и сердце молотилось в груди, как собачий хвост. Бобрик видел перед собой темную спину Гудкова и мысленно молился о том, чтобы приятель не перепутал направление движения. И еще, чтобы самому не споткнуться. Стоит только растянуться на земле, потерять несколько секунд, и его шансы выбраться живым из этой истории – Из выигрышных превращаются в сомнительные. Спиной Бобрик угадывал какое-то движение. Что делают те парни из сарая? Уже бросились в догонку? Или прицеливаются, чтобы шмальнуть? Пуля быстрее догонит? Он не успел додумать мысль, резко остановился, едва не налетев на Гудкова. Тот ползал по земле, запихивая в сумку вещи, которые недавно вытряхнул и шептал. «Блядская муха! Тут мои документы! Их нельзя оставлять! Документы, мать их!» Бобрик сорвал тряпку со своего мотоцикла, отбросив ее подальше. Через секунду он был уже в седле. «Помочь!» — крикнул Бобрик. Петька не ответил. Он привел мотоцикл в вертикальное положение, засунул сумку в задний кофр. Прижал рычаг к рукоятке руля, врубил вторую передачу. На неровном поле аппарат завибрировал, загромыхал, как железный ящик с гвоздями. Пришлось включить фары хотя бы для того, чтобы понять, в какую сторону они держат путь. Теперь о маскировке нет речи. с Скосогора видят двух мотоциклистов, следят за ними. И теперь жди погони. Бобрик застегнул шлем и тронулся следом. Через мгновение колеса оторвались от земли. С откоса на дорогу мотоциклы слетели, как с трамплина на космической скорости. Аппарат «Бобрика» клюнул носом, едва не перевернулся, подмяв под себя седока, но, вильнув в сторону, удержался на дороге. Мотоцикл снова тряхнуло, на этот раз колесо наскочило на высокую кочку. Пружины амортизаторов выдержали нагрузку, правда «Бобрик» едва не вылетел из седла. Его снесло назад, напрягая все силы, он подтянулся ближе к рулю, Выжил газ. Сколько времени минуло с тех пор, как они сделали ноги, попутно вклеив железным прутом мужику, попавшемуся на дороге? Четверть часа? Десять минут? Или всего лишь минута? Трудно ответить. Теперь Бобрик видел свет фонаря, идущего впереди мотоцикла, и стрелку тахометра, которая перла вперед, накручивая обороты движка. Без малого полторы тысячи. Отличный показатель, если едешь ночью по грунтовке. В зеркальце заднего вида только кромешная темнота. Значит, погони нет. Пока нет. Вскоре мотоциклы вырвались на узкую дорогу с асфальтовым покрытием. Петька увеличил скорость до сотни с копейками. Бобрик, едва поспевший за приятелем, наклонил корпус вперед. Напряжение передалось через руль на подвеску и переднее колесо. Мотоцикл стал погуливать но мотор плавно набирал обороты. «Кажется, ушли!» – решил Бобрик и мысленно осенил себя крестным знамением.